Эпилог. Другие звёзды. Поскольку моя деревенская семья стала поистине огромной, оказалось проще пригласить Мамурос его солдатами и помощниками к нам, мы закатили грандиозный, можно даже сказать, всенародный праздник. Ага, какая вкуснятина! Очень странное растение. Оно точно съедобное. Дерево, на котором растёт хлеб. Поверить не могу. Гости удивлялись нашей флоре и наслаждались мясом, в том числе драконьим, которое приготовили мои поварата. Надо сказать, что праздники в прошлом почти не отличаются от праздников будущего, однако разница чувствовалась, в основном из-за того, что в деревне собралось так много представителей безабидных рас. По их голодным глазам легко понять, что они прибыли из нищих земель. Некоторые выглядели так, словно сегодняшняя ночь единственное, что может спасти их от голода. Разумеется, я невольно засматривался на то, с какой жадностью они оpletают угощения. Тащите больше, жарьте больше. Плевать на вкус, лишь бы было съедобно. Вся заранее заготовленная еда кончилась в мгновение ока, пришлось сходить убить новых монстров, принести их туши и готовить. Кому-то может кажется, что достаточно просто бросить дичь в огонь, но так она будет ужасно долго готовиться, а вкус выйдет омерзительным, к тому же небольшая ошибка в расчётах, и к столу будет подано сырое мясо. Впрочем, эта самотошная вечеринка наверняка обернётся отличным уроком для поварят, пусть знают, что мясо монстров становится съедобным только после основательного потрошения и разделки. Не вкусное и некачественное мясо можно скормить монстрам или немного обработав превратить в удобрение. В крайнем случае его можно приготовить с помощью щита, так что производство у нас безотходное. Хмм, я примерно представляла анатомическое строение этих существ и не раз ощупывала их тела, но вскрывать толком не вскрывала. А тут такая отличная возможность научиться это делать. Может, я тоже поучаствую? Ухорон, как всегда, разыгралась жажда знаний. «Хо, неужели предки не знали, как правильно разделывать монстров? Например, вот этого надо!» Рота тут же стала вести себя как опытная наставница. «Тут, тут и тут», — показал я. «И вот ещё важное сухожилие. Если его перерезать, монстр не сможет ходить». «Граф, ты так здорово понимаешь повадки монстров? Наверное, будь и тебе другое оружие, ты бы разделывал и готовил их прямо посреди боя». «Возможно. Но я бы на такое не рассчитывал. Монстры владеют магической регенерацией». Но вопреки ожиданиям, монстров трудно замедлить и обездвижить. Видимо, это правило применимо к любому миру, где есть исцеляющая магия. Не то чтобы я был против неё. Среди местных заклинаний есть такие полезные вещи, как, например, лечение кариеса. Как это вообще работает? Магия ищет в теле запасы кальция и регенерирует зуб? Разумеется, я в магию так глубоко не погружался, поэтому не могу знать наверняка. Монстров надо ещё правильно убивать, чтобы они были вкусными. Хотите расскажу? Хочу-хочу. закричала Харун, видимо, в ней проснулось любопытство, что уж я не против. «Ты, конечно, могла с тем же успехом узнать об этом от охотника, но самое главное – не изнурять и не нервировать добычу, потому что от этого портится мясо. В идеале убивать за один удар. Но это же основа основ?» «В том и дело, что основа превыше всего. Но есть и обратный принцип, который наверняка работает только в этом мире. Мясо монстра становится вкуснее, если он умирает довольной схваткой». Удивительно, но мясо монстра, убитого в тяжёлой схватке, довольно вкусное. Видимо, существо не хочетса пропадать просто так. Отсюда следует вывод, что монстры могут сознательно управлять качеством своего мяса. Это в том числе объясняет высокое качество крови мадракона, который он поделился добровольно. В Японии такого правила не существует. Оно там применимо разве что к продуктам от домашних животных, молоку и яйцам. Кажется, я уже слышала об этом раньше. Это называлось хорон. Называется теория упорства. Мясо-монстр, полученное после настоящей битвы, становится вкуснее. Ещё, например, я оставил опыты с вливанием ЦИ во время битвы. В таком случае мясо ещё какое-то время остаётся живым и легче поддаётся разделке. У мёртвого мяса кровь впитывается в мышцы, из-за чего появляется неприятный запах. Но если выпустить кровь, пока ЦИ поддерживает жизнь мяса, оно становится ароматнее и вкуснее. Хотя в этом мире мясо, наоборот, дают созреть. «Это известный феномен. Вливание АЦ оживляет клетки», — прокомментировал Харун. «Да, я думаю, в этом и дело», — согласился я. «Это касается не только готовки. ЦИ повышает качество всего, что бы ты ни делал». «Как от неё много пользы. Думаю, это поможет моим исследованиям». «Надеюсь, ты имеешь в виду исследования на тему того, как нам вернуться домой». «Да-да, я всё понимаю». «Точно ли понимает?» — Харун отвечает на вопросы таким легкомысленным голосом, что я волнуюсь. С тех пор, как мы проучили армию драконов, её настроение стало ещё лучше. Видимо, она на дух не переносит драконов. Что-то мне в этом не нравится, но лучше глубоко об этом не задумываться. Что касается готовки, есть ещё один фокус, но он доступен только героям. Если нашёл плохое мясо, его можно вставить в оружие, и он приготовит иду обычного качества. Так можно притвориться, что умеешь готовить. «Ау, вот это и правда нечестный способ». Причём он доступен только героям и не имеет никакого отношения к правильному убийству монстра. Прямо посмертное повышение качества. Граф, такие уловки как раз в твоём стиле. Сколько мяса ты так переработал для сегодняшнего праздника? Замолчите обе. Главное, чтобы было вкусно. Ладно, мне пора возвращаться к работе. Заявила Харун, и как ни в чём не бывало пошла в лабораторию. Рата провожала её недоверчивым взглядом. «Что-то не так?» – спросила Харун. Я заметила, что ты слишком уж засматриваешься на моего Микуна. Надеюсь, ты с ним ничего не делаешь. Это уже наше с ним дело. Я заметила, что ты вложила в него много труда. Но что это вообще такое? Я не уймусь, пока ты не ответишь. Микун мой драгоценный образец. Да, он неуклюжий, но очень мне нравится. Из-за несчастного случая мне пришлось надолго посадить его туда, но рано или поздно он выберется. Это, конечно, спор, но в то же время дружеский, так что не буду вмешиваться. В конце концов, я уже попросил Вендё присматривать за ними и сообщать мне, если они начнут заниматься подозрительными вещами. Это команда бродячих торговцев на Фуми. Они тоже помощники героя Ситамамору, поэтому вам не помешает с ними познакомиться. Дафо Руфт разговаривал с солдатами. В отличие от Рафто, ли он хорошо разбирается как в политике, так и в торговле. Поскольку наша деревня расположена на краю страны, мы должны быть знакомы с солдатами-пограничниками, которые будут приходить сюда в случае чего. попадем мы в более мирное время. Я бы назвал это расположение очень выгодным. Рядом с границей легко добывать импортные товары. Спасибо, что помогаете нам. Конечно, мы уже слышали о ваших заслугах, но всё равно очень здорово, что у господина Маморы появились такие сильные помощники. Благодаря вам наши люди выживут. Если мы, конечно, сможем побороть волны. Солдаты в шельтрах и сами выглядели слегка взволнованными, но пытались поддержать мораль полулюдей и зверолюдей. «Братец, братец, если не пожарить ещё мясо, оно кончится!» «Ты тоже помогай, братец Фаур, ты ведь умеешь готовить!» «Нет, подожди, мне до брата далеко!» «Но братец сказал, что если ты приправишь еду по своему вкусу, то она обязательно понравится жителям этой страны!» «Удачи!» «Ах, почему я должен готовить для всей деревни? Это часть моего долга перед деревней Атла!» «Помоги мне, я запутался! Неужели я должен стать таким же, как брат?» «Что-то ты и правда сбился с пути, братец Фаур». Очень меткое замечание, Кел. Вот только виновата в этом как раз вы. Как бы там ни было, мы пошли разделывать туши убитых монстров, не пропадать же добро. Маморо, кстати, пришёл со своими подопечными, и те тоже жадно ели. Маморо, мы тоже должны что-то сделать для Наофуми в обмен на его помощь, сказала Рейн. Да уж, только что именно. Его страна, Шилтран, тратит все силы и средства на восстановление. Он мало чем может нас отблагодарить. Кстати, «А мы сами не собираемся сходить на святую землю, которую пыталась захватить Пьенса?» Спросил я. «Да нет, там ничего интересного. Если хочешь, я вас, конечно, свожу, но это не тянет на благодарность». «Ммм, лишних денег и да и припасов у нас нет, так что могу выдать разве что больше привилегий и паспорта для посещения других стран». «И титул». «Никаких титулов». Это всё-таки мера прошлого. Конечно, если мы тут надолго, то титул может пригодиться, но сейчас он нам точно не нужен. Ведь Маморо и без этого нам помогает. Единственное, какой-нибудь временный титул может помочь Мелти общаться на равных со знатью Шельтрана, но опять же, пока она ведёт переговоры в присутствии Маморо, разницы никакой. Понимаю. Тогда мне нечего тебе предложить, кроме помощи Херон в поисках пути домой. Она и без этого нам помогает. В общем, не бери в голову, ты нам уже всёчески помог. На самом деле, мне даже выгодно, чтобы Маморо чувствовал себя должником. Так он будет сговорчивее на переговорах. Удобно это, когда есть чем шантажировать собеседника. Но вряд ли он так просто согласится на любые требования, так что придётся найти какой-то компромисс. Вообще, давай так. Поделись со мной частями монстров Шильтрана, которые у тебя есть. Надеюсь, понятно, для чего они мне. Герои получают новое оружие, поглощая различные материалы, поэтому такой подарок мне точно пригодится. Хорошо, я распоряжу, чтобы тебе собрали посылку. А как насчёт всем вместе помыться на гишам в горячих источниках? предложила Рейн. Надеюсь, она не собирается меня домогаться. А да, я мог бы показать вам потайные горячие источники, которые недавно нашёл. Думаю, вам понравится, согласился Маморо. Ну так ты точно покажешь глубину своей признательности. Что-то мне кажется, у нас не одна основательная вылазка не обходится без горячих источников. Взять те же Кальмиры. Тем временем взгляд Маморо стал задумчивым. Филориала. Пробарматал он, глядя на жадно клюющих птиц. В его время таких существ нет, поэтому они его интригуют. Мы, с точки зрения Маморо, вообще пришельцы из будущего, которые принесли с собой невиданные технологии. Этим можно воспользоваться. Мы со своей стороны создадим вещи, которые помогут Маморо и его товарищам победить волны. А Харуны Рата тем временем изобретут что-нибудь, что поможет нам воевать против загадочных технологий людей Сестры Сейн. А не хлебное дерево. Оно, конечно, удобное, но толку от него нет. Маморо... Рейна взволнованно посмотрела на героя с чисто прошлого. "Братец Маморо". Сян смотрела то на меня, то на Маморо. "Давайте пока просто радоваться, что мы живы", предложил я. "Ага, ты прав, Сян. Ты тоже должна много кушать, чтобы вырасти". "Ага, я стану большой и сильной, чтобы защищать всех на войне". Судя по тону Сяны решимости в её глазах, она уже заразилась от моих бесстрашия. Вдруг ко мне на глаза попались Рен Овендия и Клер, которые ели друг рядом с другом. Такое чувство, что они стали проводить вместе больше времени. Правда, со стороны выглядит так, будто Рен стал подкаблучником. Я решил прервать разговор с Мамору и подошёл к ним. "Хватит мне угождать", ворчливо бросила Венди Рену. "Но я не пытаюсь опекать меня. Я могу жить самостоятельно, и пока что эта деревня мой дом. Как и для тебя, Рен". Ну вот, у Венди начался трудный возраст, или нет? «Ей просто не нравится опека Рена. Но я должна ещё раз поблагодарить тебя». «Ага. Вся-таки в удивительное место нас занесло», — вставила Эклер. «Интересно, как бы на нашем месте отреагировал мой отец?» «Эклер, твой отец ведь правил тем регионам, которые сейчас принадлежат на Афуме», — уточнил Рен. «Верно. Я хотела быть как он, прекрасным правителем, которому доверяют люди. Но сейчас уже не знаю, в какую сторону двигаться». «Сейчас Эклер — деревенская напорница Рена». Формальная её работа — быть телохранителем Мэлти, но ей для этого немного не хватает сил. Ещё она вроде бы продолжает постигать тонкости стиля непобедимых адаптаций. «Помните, я уже говорила об этом? Я увидела, как Эватани Донои королева Мэлти восстанавливает мой регион, и поняла, что мне бы никогда не хватило ума сделать, как они?» «Я уверен, ты бы тоже так смогла», — заверил Рен. «А я бы тебе помог. В таком случае, меня бы в первую очередь окружили поклонники Героя Меча. Можно подумать с Нафами не так». Чем я хуже? Хм, сложный вопрос. Может, мне кажется, что тебя нельзя использовать? Хотя и королева, и предыдущая королева, и король все они использовали в Атанидано. Но где бы тогда была моя заслуга? Клер сложила руки на груди и задумалась. Наверняка при малолейном вояке трудно рассуждать об управлении регионом. Галядина в Атанидано и короля-подонка я поняла, что если избегать сомнительных методов, можно многое потерять. Но если так Где провести черту, которую нельзя переступать? Как раз для этого у тебя есть я, Вин Диана Афуми и королева Мэлти. Если что, мы всегда подскажем, что делать. И правда. Раз так, Рен, мне нужен твой совет. Насчёт чего? В последнее время мне начинает казаться, что я во всех отношениях уступаю одному из новичков нашей деревни Руфту. Двоюродному брату Рафталии. Я говорю и об этой битве, и о грядущих, и обо всем остальном. Что мне сделать, чтобы развиваться с такой же скоростью? Эх... А... Эклер не стал мелочиться и задал сложный вопрос. В целом, она раньше и правда занимала почти такое же положение, как он. Возможно, поэтому она ведёт в нём соперника. Прямо сейчас и клер и правда сильно уступает Руфту. Не уверен, что он сильнее в бою, но как освоит сы, клер уже врёт лишь, может и подалеть. Потом скажу рано, чтобы не мешал. Соперничество даёт толчок к развитию, это и должно стать двигателем развития Эклера. Пускай день ото дня догоняет и обгоняет растущего Руфта. Кстати, действительно ли я хороший правитель? потому что всё, что я делаю, раздаю указания разъездным торговцам. Ну, хорошо, ещё иногда читаю речи, чтобы поднять мораль жителей, и пользуюсь опытом управления игровой гильдии, чтобы создать в деревне условия для жизни. И ещё сумел привести Рафталию к власти в Кутунро. Но, по-моему, работа лидера всё-таки в другом. Я посмотрел на Маморо. Достаточно посмотреть на пришедших в деревню солдат, чтобы понять, весь Шельтран возлагает на Маморо огромные надежды». Я даже слышал, что они добровольно вызвались сразиться с армией драконов. Вот насколько сильна их вера. Может, они не самые сильные бойцы по меркам полулюдей и зверолюдей, но воли и стремления у них хоть отбавляй. То же самое можно сказать и о моей деревне. Не сказать, чтобы к иллю остальные относились к отличным боевым рассам, но они всё равно сражались, не отступая ни на шаг. Должно быть причина в том, что этим детям хорошо знакома боль утраты. Возможно, мы с маморой делаем всё правильно. Ведь герои считают важнее всего доверие со стороны других. Что я в итоге сказал бы и Клер. Ей бы не помешало разбавить занятия физкультурой и фехтованием уроками по управлению государством. «Может, всё дело в том, что ты и Руфт по-разному наблюдали за работой подонка МЛТ? Ты видела тактические уловки подонка лишь краем глаза, а Руфт целиком и полностью? Понятно. Если честно, я боюсь, что не сумею возобреть бесчисленные приёмы короля. Неужели без этого не обойтись? Ты ведь хочешь стать хорошим правителем региона». В таком случае можешь делегировать обязанности кому угодно. Откровенно говоря, и клер, мне кажется, кем-то вроде ларка. Человеком, который переложит всю работу на плечи более способных подчинённых, а сам будет лишь принимать ответственные решения. Сначала Лисия, потом Аснобард, теперь и Клер. Среди моего окружения стало многовато тех, кто пытается добиться успеха в чём-то, что им наперерас взгляд не по плечо. От таких мыслей я начинаю понимать, как и клер относится к Мелти. Вспомнив о нашей королеве, я перевёл взгляд и увидел, что Мэлтис Рафталии сидит поодаль и смотрит в небо. Мне вспомнились наши ночёвки под открытым небом времён моего попега из Миларамарка, правда, тогда с нами ещё была Фира. Эх, скорее бы домой. Если слишком задержимся, Фира может не выдержать постоянного общения с Матаясу. Прямо как один герой меча. «Чем занимаетесь? Что-то не так с небом?» «А, на Афумисама. Мы с Мэлтитян смотрим на звёзды». «Понятно. И как успехи?» «А, здесь нет никаких известных созвездий, но другие мы нашли. Видимо, так тоже бывает». Я тоже посмотрел в небо. В последний раз я любовался им во время похода в горячие источники на Кальмирах и с тех пор так и не выучил местные созвездия. Впрочем, если мы оказались в мире до слияния, то чего удивляться тому, что на небе нет некоторых звёзд? Отсюда следует вывод, что волны обедняют и космосы. Хотя под слиянием миров обычно и понимается обеднение вселенных. В общем, ничего странного». Такое чувство, будто это место ещё дальше от дома, чем какой-нибудь параллельный мир. «Да», — согласилась со мной Рафталия. «Кто бы мог подумать, что мы окажемся в прошлом. Всё-таки мир полон удивительных вещей». «Надеюсь, Фиротиан, всё хорошо», — прошептала Мэлти, глядя на звёзды. «Нам остаётся лишь надеяться, что Матаясу её не поймал». Мэлти и правда лучшая подруга Фиры, раз даже сейчас переживает за неё. «Мне всегда казалось, что всякие путешествия в другие измерения — это удел на Афуме и его команды». «А теперь меня затянуло не пойми куда». «Ничего не поделать, думаю, это часть вражеского плана». «Знаю, но вздыхать и горевать всё равно бесполезно. Когда тебя поймали в ловушку, ты мужественно выкарабкался из неё. И мы все должны брать с тебя пример. Мы найдём в прошлом ценные технологии и вернём их в наше время». «Правильно», — согласилась Рафталия. «Мы должны стать бесстрашными, как на Афами сама, и поскорее вернуться в наше время». Я не совсем понял, почему они заговорили о моём мужестве и бесстрашии, но если это придаёт им сил, то ладно. Да уж. Протянул я. Мы, конечно, пока не нашли даже намёков, чтобы вернуться в наше время, но я обещаю, тот, кто за этим стоит, дорого заплатит. Не меньше, чем тот маг, которого мы сегодня поймали. Эх, Нафами, ты не меняешься. Как сказал бы Мадракон, это одно из моих достоинств. Я уверена, что это достоинство. А это уже вам решать. Так, да, достоинство. Потому что благодаря тебе у нас обязательно получится. Так что продолжаем двигаться к цели. Главное никогда не сдаваться. Давайте бороться дальше. Хотя нас забрасыло в прошлое, мы не онываем, ищем путь домой и сплачиваемся всё сильнее. Конец 20-й книги. Читал адреналин.